Глава тридцать пятая. В воскресенье Кучетов назначил Ларисе свидание в том же самом кафе в парке, где они впервые увидели друг друга. Угостив женщину обедом, Олег повел ее на находившуюся неподалеку стоянку, распахнул перед ней дверцу роскошного серебристого на последней модели. «Прошу, мадемуазель». Он галантно усадил девушку на переднее сиденье. «Тачка не такая шикарная, как твоя?» «Я знаю, Галя описал Регине твой джип, но бегает отлично. Это самое главное», — улыбнулась Лариса, поудобнее устраиваясь на мягком сиденье. Она давно заметила одиноко стоящие задрипанные «Жигули» Скворцова и вместо обычного в таких случаях облегчения почувствовала раздражение. Ей хотелось побыть с Кочетовым наедине, пообщаться без пристальных глаз своих коллег, но она не знала, как это сделать и стоит ли. Наблюдая в зеркальце обзора за преследовавшим их жигуленком, Лариса еле сдерживала себя, чтобы не попросить Олега оторваться от машины оперативника. Она понимала, что этого делать не стоит. Константин не подумает, что это ее идея, свяжется по из с ГАИ, и один бог знает, к чему все приведет. Так и быть, пусть тащится следом. Все равно он не потревожит их без ее сигнала. Между тем Олег... Не замечавший слежки, что-то мурлыкал себе под нос, сворачивая в район новостроек. Пропетляв немного по переулкам и дворам, он остановился у недостроенного двухэтажного особняка, скрывавшегося за красным кирпичным забором. Приехали, дорогая, он помог ей выйти из машины. Будущая клиника будущего всемирно известного хирурга перед вами. Олег достал ключи открыл железные ворота, взял оробевшую Ларису за руку и повел к дому, на ходу давая краткие разъяснения. На месте этой ямы представь себе бассейн. Клумбы я засажу самыми экзотическими растениями. А теперь взгляни направо. Видишь, уже началось строительство беседки, возле которой зажурчит декоративный фонтанчик. «Не хочешь запустить туда рыбок?» — спросила Лариса. — Я так люблю, когда в фонтанчике плавают рыбы. — Это само собой, — кивнул Кочетов. — Я вообще планирую поставить по большому аквариуму на каждом этаже. Они вошли в дом. По всему было видно, что внутри его совсем недавно начали отделывать. Стены стояли голые, а паркетом выложили только половину вестибюля. «Здесь еще работать и работать», — грустно сказал Олег, перехватив взгляд Ларисы. «Ты не представляешь, сколько приходится крутиться, обивать пороги, унижаться, чтобы объяснить нашим чиновникам необходимость этой клиники и выпросить у них деньги. Но идти на попятную я не могу. И дело не в средствах, которые я уже вложил сюда. В этом особнячке уже моя двухкомнатная квартира. Дело в том, что я хочу помочь людям и знаю». Они ждут от меня этого. Он полез во внутренний карман пиджака и вытащил толстую пачку писем. «Вот, посмотри», — обратился Олег к Ларисе. «Это от моих пациентов. Здесь слова благодарности и уверенность в том, что я буду продолжать помогать людям. И их надежды не будут обмануты, клянусь». Женщина внимательно просматривала письма. Содержание их соответствовало рассказу Олега. «Люди благодарили за спасенные жизни». Кулакова очередной раз поразилась своим чувством. Ее обрадовало, что послания явно не были подделкой. «Скажи», — обратилась она к Олегу, — «официально ты сейчас нигде не работаешь? Тебе это важно?» Он не отрывал от ее лица черных блестящих глаз. «Врать не буду. Занимаюсь частной практикой на дому у матери». Пациентов хватает, но все деньги я трачу на свое детище. Надо бы еще продать машину, однако руки не доходят. Да и жалко, честно говоря. Хочу сказать тебе, Лариса, я никогда не стану Рокфеллером. Не скрою, расценки в моей клинике будут высокими, но принимать я буду всех. Оставлять умирать человека только потому, что у него нет денег, просто бесчеловечно. Поднимемся на второй этаж». Он взял ее под руку, и они поднялись на балкончик недостроенного второго этажа. «Смотри». Олег обнял ее за плечи и показал рукой на новые многоэтажки. «Сколько здесь живет людей, которые нуждаются в моей помощи?» «Вон в том доме, я знаю, обитают пенсионеры, вынужденные продать квартиры в центре и переехать сюда. Неужели мы должны позволить им умереть до срока?» «Право на жизнь дано каждому. Ты согласна со мной?» Лариса завороженно слушала Олега и верила каждому слову. Черные глаза гипнотизировали ее. «Он не убийца! Не убийца!» — эта ошибка вертелась в мозгу. Она уже не думала о поимке преступника, убившего пять женщин, которых он, возможно, тоже возил сюда и говорил о высоких материях. Она думала, что наконец-то встретила сильного и целеустремленного мужчину, способного провести ее по жизни, может быть, даже пронести на руках. Лариса не сопротивлялась, когда сильные руки развернули ее к себе и жаркие губы прижались к ее губам. Кочетов обнимал и целовал ее, а она испытывала неизъяснимое блаженство. Наблюдавший за ними из-за тополиной аллеи скворцов, не верил своим глазам. Константин чуть было автоматически не набрал номер мобильного своей коллеги, чтобы сказать, что переигрывать не обязательно, но вовремя спохватился. Какое-то нехорошее предчувствие больно сжало его сердце, и он, дождавшись, когда парочка покинет особняк, последовал за серебристой иномаркой. В машине Олег рассказывал Ларисе о своих проблемах. Построить клинику — это еще не решение вопроса. Придется переживать то время, когда кое-кто будет ставить палки в колеса. «Кое-кто? Это главврач больницы номер семь?» — спросила Кулакова. «Да», — согласно кивнул Кочетов. «Товарищ Платухин, уверен, ты его знаешь, ты ведь не могла не навести обо мне справки. Платухин всем кажется самой подходящей кандидатурой. Известный в городе онколог, профессор, Этот старый пень сидним сидит на своем месте и не собирается уступать его другим, критикуя каждого, кто этого места достоин, но про себя умалчивая, что во время операции у него дрожат руки. «Однако он продвинул твоего ровесника на место начальника отделения», — заметила Лариса. «Конечно. Тут, как говорится, уже совсем другая история». Алекс засмеялся. Перезрелая и страшная, как война, профессорская дочка влюбилась в меня и буквально не давала мне прохода. Она тоже врач, и папочка пристроила ее в больницу в кабинет реабилитации. Видя мое равнодушие, этот честный профессор неоднократно намекал, что если я женюсь на его чаде, то в одночасье стану кандидатом наук и начальником отделения, да и в дальнейшем могу не беспокоиться о своей карьере. Номер, так сказать, не прошел. Доча слезы, папа меня возненавидел, стал и умолять, и угрожать одновременно. Но тут на его счастье подвернулся Сашка Боровской. Бездарность каких свет не видывал. Женился на мадмуазель Платухиной и занял не свое место. «Как ты думаешь, пройдя через такие унижения, профессор простит меня?» «Думаю, нет», — ответила Лариса. «На сегодняшний момент мне это не важно» откликнулся Кочетов, следя за дорогой. «Ведь я не собираюсь возвращаться к нему. Мое дело не что-то кому-то доказывать, а помогать людям. Если у меня будет место, где я смогу это делать, а рядом со мной женщина, чуткая, понимающая, обаятельная...» Он выразительно посмотрел на Ларису. «Я смело скажу, жизнь дала мне все, чего можно пожелать». Для строительства клиники потребуется еще очень много денег. Девушка и хотела, и боялась задать этот вопрос. «Где ты берешь их?» Олег засмеялся. «Среди моих пациентов есть очень богатые люди», — сказал он. «На все, что ты видела, была потрачена сумма, эквивалентная стоимости трех моих квартир. Спасибо спонсорам, которые верят и помогают мне. Благодаря им я не стану грабить банк. Он расхохотался.